Усталость после трудового дня, сытый желудок и теплые солнечные лучи совсем разморили выдру. Она была неподвижна, как то бревно, на котором разлеглась. Выдра была большая, седая и старая. Она прожила уже десять лет. Доказав тем самым свое превосходство над хитростями человека, тщетно пытались ловцы заманить ее в капкан. Коварные трапперы сооружали в ручьях узкие протоки, обкладывая их камнями и деревом. Но старая выдра всегда умела разгадать эти козни и обходила стальные зубы, которые поджидали у выхода из каждого такого протока. По следу, который она оставляла в Иле, Можно было судить о ее размерах. Некоторым трамперам посчастливилось даже увидеть ее, если бы неловкость и хитрость, мягкий мех о т ы выдры уже давно оказался бы в Лондоне, Париже или Берлине, и он был д о с т о и н украсить одеяние какой-нибудь принцессы или герцога или императора. Однако вот уже десять лет Выдре удавалось уберегать свою шкуру от жадных человеческих рук. Но сейчас было лето. Сейчас ни один траппер не стал бы охотиться на Выдру, потому что ее летний мех не имеет никакой цены. Инстинкт предупредил Выдру, что в это время года ей нечего бояться человека, и вот она лежала на бревне, забыв обо всем, наслаждаясь сном и теплом солнечных лучей. Казан и с е р ы е в о л ч и ц ы неслышно пробирались вдоль ручья, выслеживая своих пушистых врагов, которые вторглись в их исконные владения. Серая волчица бежала бок о бок с казаном, ветер дул в их сторону, и вдруг он принес запах выдры. Для казана и серой волчицы это был просто запах водяного животного — Неприятный рыбий запах, и они решили, что напали на след бобра. Продвигаясь вперед с большой осторожностью, казан увидел спящую на бревне выдру и сделал предостерегающий знак серой волчицы. Та остановилась, а казан продолжал красться дальше. Выдра беспокойно зашевелилась, уже темнело, золотые солнечные блики исчезли, Сова уже посылала из лесу свои первые приветствия ночи. Выдра глубоко вздохнула, ее у с а т ы е м о р д ы вздрогнула. Она не успела проснуться, когда казан бросился на нее. В честной и открытой схватке старая выдра еще могла бы постоять за себя, но теперь надежды для нее не было. Она умерла, так и не узнав, кто напал на нее. А казан и серые волчицы побежали дальше в поисках новых врагов, не ведая, что, убив в ы д р у они лишились единственного союзника, способного выгнать бобров из болота. Жизнь для казана и серой волчицы становилась все безрадостнее. С исчезновением выдры перевес сил оказался на стороне сломанного зуба и его колонии. С каждым днем вода все ближе подступала к бурелому. Вскоре только узкий перешейк соединял жилище казана с внешним миром. Бобры работали в глубокой воде, и никто теперь не мог им помешать. Уровень воды становился все выше, и вот наступил день, когда она начала заливать оставшуюся полоску суши. В последний раз казан и серые волчицы вышли из своего жилища под буреломом. и направились вверх по течению ручья. Этот ручей теперь приобрел для них совершенно особое значение. Они принюхивались и прислушивались к нему с небывалым интересом. К этому интересу примешивалась и доля страха, потому что в повадках бобров что-то напоминало им поведение человека. И когда ночью их тонкий волчий нюх обнаружил колонию бобров ту самую, к о т о р у ю не так давно покинул сломанный зуб. Казан и серая волчица поспешно повернули к северу и вышли на равнину. Глава 21. Выстрел на песчаной отмели. Июль и август 1911 года были отмечены на севере многочисленными пожарами.